Кстати, это вам ни о чём не говорит. Кусанаги достал из внутреннего кармана полиэтиленовый пакет. В нём лежала перчатка, найденная в ванной. Внимательно рассмотрев её, Онодера покачал головой. М-м, похоже на те, что используют у нас на заводе, но они везде одинаковые. Так я и думал. Кусанаги с самого начала не ожидал многого от своего вопроса, поэтому поспешил убрать пакет с перчаткой. Цех оказался довольно просторным. раза в 2-3 больше спортивного зала. Всё его пространство занимали выстроившиеся рядами бесчисленные станки, главным образом токарные и сверлильные. Отделы не были разделены перегородками и обозначались только висящими над головой табличками: первое отдел опытного производства и тому подобное. В представлении Кусанаги это напоминало не столько современный автоматизированный цех, сколько большую кустарную мастерскую. "Вижу, у вас нет сборочного конвейера", заметил Кусанаги. «Вы правы», — ответил он и Дера. «Конвейер нужен там, где все строго спланировано и производство поставлено на поток. Здесь же мы делаем опытные образцы, еще не получившие окончательной апробации. Другими словами, у нас здесь штучная, практически ручная работа». «Наверное, сложно». «Да, приходится попотеть. К счастью, у нас имеется довольно новое оборудование. Не будешь же специально создавать шаблон для одной вещи. На этот случай у нас есть лазерный станок». Он одергивая два заметно раздул ноздри, чувствовал, что он гордится своей работой. За станками стояли все без заключения мужчины, и только в отделе, обозначенном подразделение обмотки, производства миниатюрных электрокатушек было отдано на ауткуп женщинам. Несмотря на пол, все работающие были в форменных кепках и защитных очках. Кусанаги вновь удивился проницательности Югавы, догадавшегося о месте работы Сатоми. У вас есть административное отделение? — Да, а в конце цеха. Хотите взглянуть? — Да, пожалуй, — сказал Кусанаги после минутного раздумья. — Будьте так любезны. Он заколебался, потому что опасался столкнуться лицом к лицу с Сатоми, но понадеялся на авось. Онодеро повел Кусанаги к начальнику первого отдела. Кусанаги поспешно окинул взглядом отсек, в котором располагалось административное отделение. К счастью, Сатоми видно не было. Начальник отдела, которого звали ИС, стал настойчиво выпытывать, что конкретно хочет узнать Кусанаги. Делать нечего, он вновь достал перчатку и сказал, что она была найдена на месте убийства. "Но почему из-за этой перчатки вы пришли на наш завод?" удивился ИС. "Извините, это тайное следствие. Но ну, не беспокойтесь, в нашем поле зрения не только ваш завод", Кусанаги поспешно спрятал пакет с перчаткой. "Кстати, у вас в отделе есть работницы? Ну, в смысле, женщины-рабочие?" Нет, в администрации есть одна Найту. Иса посмотрел по сторонам. Сейчас она вышла, вызвали к начальству. Что она собой представляет? Даже не знаю, обычная девушка. В мужском коллективе ей больше проходы не дают. Ну, как вам сказать, Иса показал жёлтые зубы. У неё нет романов с кем-нибудь из сотрудников. Ничего такого не слышал. А что Найту в чём-то замешана? Нет, просто любопытно. Было сомнительно, что этот мухомор знает что-либо о личной жизни Сатоми. Но зато Кусанаги заметил коротко стриженную девушку, с самого начала проявлявшую повышенное внимание к его персоне. Она что-то писала, сидя в некотором отдалении, очевидно работала в соседнем отделе. Кусанаги, учтиво поблагодарив, поднялся. Он у дыра хотел проводить его до ворот, но Кусанаги вежливо отказался. Проходя за спиной к коротковолосой девушки, Кусанаги посмотрел на стоявший перед ней телефонный аппарат, Написанные на нём четыре цифры наверняка были внутренним номером. Он постарался их запомнить. Выйдя из административного отделения, он подошёл к ближайшему телефону и набрал номер. Было видно, как сидящая за стеклянной перегородкой девушка сняла трубку. Чтобы не испугать её, Кусанаги учтиво представился и сказал, что по некоторым причинам хотел бы поговорить с ней по поводу Сатоми Найто втайне от начальника отдела. Как он интуитивно и предполагал, девушка радостно согласилась помочь ему. Вероятно, сгорала от любопытства узнать, чем вызван его визит. Она предложила ему подождать её в комнате отдыха за пределами цеха. Не успел Кусанаги прийти туда и взять в автомате кофе, как она вбежала, запыхавшись. Мейко Хосимото работала во втором отделе. Кусанаги присел рядом с ней на одном из установленных в комнате диванов. "Видите ли, некий человек умер при загадочных обстоятельствах", сказал Кусанаги, решив, что для пользы дела придётся частично приоткрыть правду. Мы собираем информацию обо всех, кто мог быть с этим как-то связан, и среди прочих о Сатоми Найто. Наверняка речь идёт о мужчине, заявила Мияко, блеснув глазами. Почему вы так думаете? Неужели ошиблась? Ну, Вообще-то я не вправе разглашать детали, но отрицать не буду. Так я и думала, кивнула Мияко, облизнувшись. Судя по вашей реакции, госпожа Найто не обойдена вниманием мужчин. Известное дело. Она только на работе притворяется тихой, а чуть за ворота никакого удержу. Говорят, её видели в самых злачных местах в мужской компании. Судя по словам Мика, она не знала, что Сатоме подрабатывает по вечерам в ресторане. У неё есть постоянный приятель. Не знаю, по крайней мере, здесь на работе нет. Она не раз говорила, что здесь нет трудяги, её не интересует. Понятно. Говорит, если уж выходить замуж, то за какого-нибудь столичного Толстосума. — А сама-то только школу закончила. Приехала сюда из Ниегаты. Меяко презрительно поджала губы. Видать девица с гонором. — Да уж, — охотно согласилась Меяко. Девчонки из других отделов были у нее в гостях? — Так говорят, у нее вся квартира завалена дорогущими шмотками. Но, — она понизила голос, — кажется, у нее аннулировали кредитную карточку. — Неужели? — Я знаю девочку, с которой она советовалась по этому поводу. Ну, как-то утряслось. — Кажется, да. Говорят, что она в конце концов выкарабкалась, но при этом влезла в долги аж на несколько миллионов. — Ничего себе! — Представляете? — Мияко широко раскрыла глаза. — Даже подрабатывая в ресторане с сомнительной репутацией, таких долгов не вернуть, — подумал Кусанаги. Он вышел из комнаты отдыха вместе с Мияко. Поблагодарив, уже собирался распрощаться, как вдруг она, указав пальцем в сторону, зашептала — Вон там, видите, парень идет. Он тоже без ума от Сатоми. Кусанаги посмотрел в указанном направлении. Юноша в рабочей униформе шел, толкая перед собой тележку. Сомнений быть не могло. Именно он поджидал Сатоми возле ресторана. Глава седьмая. Сатоми Найто шла на работу в курьез, то чуть не прыгая от радости, то впадая в уныние. Радовало то, что дело с Фумихико Муцуямой последовательно продвигалось. Именно в связи с этим ее сегодня вызвал начальник. Но... Мацуяма подвязался в производственном техническом отделе, но не был обычным сотрудником. Он приходил со сыном владельцу субподрядной компании, тесно связанной с Тутзайденки. Ни для кого не было секретом, что в будущем он вернётся в компанию отца, а работа в Тутзайденки была всего лишь своего рода практикой. Разумеется, кадровый отдел с самого начала был в курсе, и производственно-технический отдел выбрали именно потому, что он имел самую тесную связь с компанией Мацуяма. Этот Мацуяма приметил Сатоме месяца 2 назад, познакомился с ней и, кажется, остался доволен. Через начальника цеха было передано предложение сойтись поближе, это было около недели назад. До того Сатоме не верила, что он испытывает к ней серьёзные чувства, к тому же она ещё не знала, что он на особом положении, поэтому и не проявляла к нему никакого интереса. Но когда начальник цеха посвятил её в подробности, все её мысли обратились на Мацуяму. И она решила, что ей выпал шанс который случается раз в жизни. Начальник цеха задал ей два вопроса. Во-первых, нет ли у неё приятеля, и во-вторых, не хочет ли она поближе сойтись с мацуямой?